Глава девятнадцатая. На приеме. «Как это ты выходишь из проекта Турелей?» Слышу я возглас Евгения Новикова. «Толя, не шути так со мной!» «Я не шучу, Женя!» Спокойно, даже улыбаясь, отвечает Свиридов старший Только злорадная ухмылка наследника Павлуши говорит, что Свиридовые крепко насолили Новиковым. Я решил исключить турели из стратегии развития родового бизнеса. «Прости, но мы выводим капитал». «Это подстава, Толя?» Хмуро бросает обиженный аристократ. «Очень серьезная. Ты вошел как инвестор, на условии полной конфиденциальности. А теперь уходишь, прихватив секретные чертежи. Что дальше? Через три месяца ждать схожие боевые башни под маркой корпорации Свиридовых? Не придумывай». Нисколько не обижается на нападки Анатолий. «Конечно, мы не настолько глупы. Я не стану мишенью твоих исков. Мы выходим полностью из направления автоматизированной безопасности». «Берегись, Толя. Если я выявлю утечки...» «Женя, будь разумен», — вздыхает Анатолий. «Не только Свиридовы владею владеют чертежами. Надеюсь, ты не будешь бросаться в меня обвинениями из-за одних подозрений». «Что ж, я услышал достаточно. Можно подходить». Оба аристократа замолчали и выразительно смотрят друг на друга. «Анатолий Игоревич, какая встреча!» Вклиниваюсь в их кружок. «Павел Анатольевич, смотрю, сегодня вы одеты. Неожиданно!» Громкий скрип костей. Это Павел крепко стискивает челюсть. Наследние, конечно, уже в курсе, кого ему стоит благодарить за прогулку в одних труселях по Щелковскому шоссе. Отец проявляет большую сдержанность. «О, Арсений Всеволодович!» — оборачивается он. «Вас пустили на княжеский прием?» «Пригласили», — поправляю с улыбкой. «Наверное, вы это имели в виду». «Господа, честно говоря, я дожидался, когда вы закончите общаться, чтобы занять у Евгения Филатовича пару минут. А мы послушаем», — пронзает меня взглядом Анатолий. «Это же светский вечер, да и мы с Евгением партнеры». «Бывшие партнеры», — хмуро бросает Новиков. «Я вышел только из одного проекта, Жень». «Да, потому что из остальных выйду уже я», — отфутболивает он. «О, как вовремя же я пришел. Надо использовать разногласия двух аристократов. Это мне на руку, тем более, что и прибыль извлеку. Но сначала краткосрочная цель, заодно усыпим внимание Сверидовых». Евгений Филатович, может, слышали о моей новой фирме «Страж». Она производит, продает, монтирует автономную систему безопасности. Знаю, молодой человек. Своих конкурентов я всех знаю. Хм, конкуренты, значит. Уже расставил нас по разные стороны баррикады. Нехорошо. Исправим. Если честно, я предпочел бы иметь такого опытного предпринимателя, как вы, в партнерах, а не в конкурентах. Павел фыркает. Анатолий настороженно приподнимает голову. «И как вы себе это представляете?» Прищуривается Новиков. «Очень просто», — улыбаюсь. «У меня нет желания заниматься расширением сетки охранного агентства. Слишком хлопотно, да и охранный бизнес мне чужд. Прибыль же упускать не хочу. А вот у вашего агентства регион присутствия охватывает всю империю. Я хочу предложить синергировать наши возможности». «Как смотрите?» Новиков заинтересовывается. «Ваш патент и наш регион присутствия «Именно?» «Заманчиво», — кивает аристократ. «Честно говоря, мои управляющие уже думают, как обойти ваш патент и самим слепить датчики на батарейках. Ведь тут ничего сложного. А рынок желающих арендаторов оказался огромный, кто бы знал раньше». Ваше предложение избавляет моих юристов от месяцев ковырянии в документации и рисков нарушения законодательства. Можно попробовать и вместе. Присылайте письменное предложение. Он протягивает мне визитку. Я посмотрю внимательно. Благодарю. А теперь пнем по свиридовым. Еще я слышал что вы говорили о турелях. Честно, давно думаю о них. Что думаете? Не понимает Новиков. Точнее, даже не просто думаю, а занимаюсь, черчу схему, общаюсь с профессионалами в этом вопросе. Вру, конечно. Все это самого постимпериуса лежит в моей голове. В итоге у меня сложились идеи, как заставить автоматические установки не только стрелять, но одновременно с этим и ходить, маневрировать по местности, учитывая неровности ландшафта. Свиридов старший смеется. «Похоже, Женя, тебе встретилась отличная замена мне» разработчик роботов. Не роботов, грустно вздыхаю, не обращая внимания на ироничный тон. Просто самоходные турели с установленным списком задач, как патруль, например. Мне просто не достает экспериментальных образцов и мощностей для модернизации производства. «Решения есть, их нужно только обтесать, так что, если интересно, это очень странно. Сам себе удивляется Новиков, разглядывая меня. Но я ничего не теряю, если мы обсудим вашу мысль плотнее. Тем более, что скоро мы, возможно, станем партнерами. Хотя, конечно, с трудом верю, что идея рабочая, но за разговор рубль не берут. И я о том же. Слышал, что башня любимая тема Новикова. Главное сейчас, чтобы он увидел во мне родственную душу. Магнетизм и мое мечтание вслух поспособствуют». А там в процессе уже глаза у Новикова раскроются. А про роботов неплохо бы, но я не в состоянии воссоздать с нуля компьютерный мозг. Это только техножрецам по силам. Эх, мои манипулы боевых механоидов, где вы сейчас? Ржавеете в ледниках Мораны или плаваете в эфирных потоках Анреалиума? Свиридов хмурится. Заподозрил, неладное, ага. «Понял, что я сел на любимого конька Новикова, а значит, теперь не за горами союз двух дворян, которым он насолил». «Женя, неужели ты поведешься на юношеские мечты?» Очень банальная попытка поднять оппонента на смех. «Новиков не ведется». «Скажу тебе так, Толя. Когда-то просто стреляющая сама по себе железная пушка была юношеской мечтой, а теперь это реальность». «Но, Женя...» Толя! раз тебе турели больше не интересны то и счастливой дороги отмахивается новиков а у меня контракты армия требует постоянных апдейтов мир не стоит на месте я готов выслушать любую глупость чтобы выкопать из нее практическую пользу мы закончили толя тот молчит отлично юноша может отойдем вдвоем и обсудим кое что из ваших наработок в общих чертах конечно Я не претендую на вашу интеллектуальную собственность. С удовольствием. Искренне улыбаюсь. Очень уж радует вид Свиридовых. Но не судьба. Подходит лакей и говорит, что меня просит к себе сам князь. Что же, вытянувшееся лицо Анатолия стоило прерывания разговора. Пока я иду за слугой по широким коридорам, раздумываю. Свиридов точно понял, что завод я вытяну из убытков. Динамику продаж стражи не скрыть. Сейчас Анатолий получил дополнительную порцию злости. Наш с Новиковым разговор порядком его взбесил, да и мое общение с княжеской семьей от него не скрылось. К тому же я напомнил, что опозорил его сына. Что ж, значит, в ближайшее время ударит. Очень скоро. Пока я не стал еще ближе к княжне, другом или любовником, либо испугается княжной и отстанет, но если нет, надо ему так ответить, чтобы боялся в мою сторону посмотреть лишний раз. Молодой Беркутов, твои шаги, как всегда, решительные. В кабинете, помимо Аркадия Волконского, находится его мать и служанка. Все, кроме последней, пьют чай из фарфоровых чашек с княжескими гербами. «Галина Константиновна, добрый вечер». «Садись, Арсений». Дождавшись окончания моего поклона княгини, велит князь. Размещаюсь на удобном венском стуле. Мягкая спинка тихо скрипит. «Будешь чай?» — спрашивает Аркадий, а княгиня заявляет. «Будет. Кира, налей. Мне подают чашку. Пей, молодой Беркутов. Монастырский. Очень полезно. Особенно для мужчин. Кажется, она подмигнула мне слепым глазом. «Мама!» Вздыхает Аркадий, но без сильного возмущения. Уже свыкся с причудливым поведением матери. «Благодарю. Делаю глоток. Очень бархатистый вкус». Вообще, неформальная обстановка явно является частью благодарности за выставку. Надеюсь, этим не исчерпывается, а то как-то скупо будет. «Итак, Арсений, — говорит князь, — мы рады тому, что в столь юном возрасте ты показываешь себя достойным вассалом». Твою решительность и готовность служить я хочу поощрить. Проси любую ответную услугу, в рамках допустимого, конечно. Забавный подарок. Ни артефакт, ни фамильная драгоценность, ни полмиллиона на счет, а услуга. И интересно, а не проверка ли это моих помыслов? Ведь отец у меня, мягко говоря, не преклонялся перед нравственными идеалами. Хотят посмотреть, насколько далеко крейсер от эскадра отбился». «Ваше сиятельство, тогда я воспользуюсь вашим разрешением, чтобы узнать, все ли хорошо у Галины Константиновны. Больше ей и ее картинам ничего не угрожает. Вы допросили вора Демоника? У него были сообщники, их поймали». <кхем> Князь чуть не давится чаем и, сглотнув, замирает с чашкой у губ. «Необычное желание». А княгиня слепо улыбается. «Для человека с моральным компасом вполне обыденное». Ведь молодой Беркутов не мог спросить, не опасаясь перейти границу своих полномочий. Но спросить, допустим, мог. А вот получить ответ — не факт. Все же не мое дело, кого и за что упекла княжеская СБ. Уверен, меня бы развернули. Воры посажены. Сейчас ждут суда. Князь отставляет на блюдце чашку, поглядывая на нее подозрительно. Заподозрил чай в покушении? Хм. Воры. У Демоника был сообщник, охранник ТРЦ. Он рассказал о выставке и отсутствии сигнализации. Ну и в кафе отсиживаться тоже он отправил. Сам Демоник – сын отставного военного. Двадцать лет назад батюшка воевал в Афгане и убил отбеливателя под Кандагаром. Видит мое непонимание. Отбеливатели – порода иномирян, похожих на огромных гусениц. Их фрактал – мимикрировать под окружающую среду. Причина грабежа, спрашиваю. Их семьи не бедствовали? Похоже, мои вопросы безмерно удивляют князя. Ну а как иначе? Личное самосовершенствование — тяжелый путь. Моя совесть должна быть чиста. Ведь долг сильных — защищать, а не утяжелять жизнь слабых. Точно не военного, качает головой княгиня. Имперская пенсия — вполне приличная сумма. «Жить простым людям можно припивающе. «Мотив грабителей – деньги, Арсений». Внимательно смотрит на меня Аркадий. «Молодые люди увидели легкий путь их получить, вот и все. Жен и детей ни у того, ни у другого нет. Тяжело больных родственников тоже. Жалеть тут некого». «Благодарю за ответы». Склоняю голову. «А теперь говори, чего ты на самом деле хочешь». Аркадий так просто не отпускает свою затею. Не буду же я считать эти расспросы выполнением своей благодарности. улыбаясь Хитрый князь не оставляет попыток меня прощупать. Боюсь, сегодня я не смогу дать ответа. Ну что, матушка, думаешь? Аркадий смотрит на захлопнувшуюся за молодым Беркутовым дверь. «Думаю, что не только ты умеешь троллить», — улыбается княгиня. «Он не похож на Всеволода», — бросает задумчиво князь. «Абсолютно не похож», — согласный кивок. «Ни на кого из Беркутовых». «Да еще эти его новые фирмы». «Ладно, будем наблюдать». «Если малец возродит род сильных огневиков, я буду только рад». Тогда не позволяй птицам побольше заклевать его, качает головой Галина Константиновна. Свиридовы уже пытались, и еще будут. Из-за завода. Хозяин кабинета опускает взгляд на бумаги. Наверняка. Он же на выгодном месте построен, совсем рядом с твоим будущим дворянским кварталом, о котором только Свиридов и знает пока. Ускай поклевывают, отмахивается Аркадий. Злее вырастет. А если погубит птенца? Ну, ты прям скажешь, мам. Удивляется князь. Анатолий же не какой-то дикий зверь. А если совсем уж прижмет, будет повод у Беркутова потереть лампу с джинном. А то непонятно, когда парень разродится. Не хочу быть должником подростку. Может, он решил дожидаться, пока Анфиса школу закончит? Усмехается княгиня. Моя дочь... Кусок не на мелкий роток. Мелкий или? Не говори, сын, что ты не заметил, насколько молодой Беркутов уверен в себе. Ну, заметил. И что? По-моему, ты слишком увлеклась этим парнем, мама. Раздраженно говорит Аркадий. Чего не сделаешь ради внучки. Пожимает плечами Галина Константиновна. Арсений, где тебя носят? Высказывает мне претензию Олеся, раздув щечки. «Оставил совсем одну». «Я оставлял тебя со стайкой девушек. Оглядываю пустое пространство вокруг. Подозрительно смотрю на все еще обиженно надутые щечки». «Ох, Олеся, неужели ты их съела?» «Что?» «Шучу, шучу». «Вообще-то они убежали в сад. Там сейчас все молодые тусуются. А я не пошла, потому что тебя ждала». «Подожди». «Ты меня сейчас что, толстый назвал?» Меня просто князь к себе вызывал. Сбегаю с минного поля, пока не подорвало. «Ого! Сам князь? Круто! А зачем?» «Лампу Аладдина подарил. Одноразовую, правда. Подаю барышне локоть. Пойдем в сад. А то непорядок. Я привел прекрасную спутницу, а завидовать некому. Так не пойдет. Ой, Арсений. Меня награждают смущенным взглядом» и мы спешим на улицу показывать всем желающим и не очень розовощокую барышню, пока кто-то не ушел домой, предварительно не удостоившись чести, ослепление созерцанием красоты Олеси. В саду, кстати, было достаточно светло еще до появления Олеси. Включенные фонари освещают столы с закусками и пылающие яркими цветами клумбы. Крупная компания ребят собралась в стороне от света у кустов сирени. Одна из барышень оборачивается. Мы видим лишь черный стройный силуэт и блеск глаз. «О, вот и наш любитель говяжьих стейков!» Слышу сильный голос Кристины. Рядом высится высокая тень, наверное, ее парень Аркадий. «Арсений, иди к нам!» Зовет Люда, шагнув под фонарный свет и демонстрируя изящный стан в малиновом платье. А еще торчащую из выреза голую изящную ножку. «Ммм, объедение!» «И я сейчас вовсе не от арталетки с форелью, которую барышня держит двумя пальцами!» «Да, иди!» И Анфиса уже тут. «Делать нечего, присоединяемся». Между тем, глаза привыкают к полумраку. Помимо утренних лицеистов, здесь еще несколько ребят, в том числе Павел Свиридов. Последний мне совсем не радуется. Ну и болотоп с ним. Анфиса представляет незнакомых ребят, Я ознакомлю лицеистов со своей спутницей. Олеся смущенно опускает реснички, сама милота. Я же замечаю на себе заинтересованные взгляды всех присутствующих. У, -у, у догадываюсь о причине. Я как раз рассказывала о нашей художественной дуэли. Улыбается Анфиса. Ну, так и думал. Лицеист Никита, которого я утром бросал через себя, закатывает глаза. Все уши прожужжало о твоей картине. Хищница метит территорию. Понимающе кивает его девушка Рита. На удивленные взгляды решает пояснить. «Я сейчас о патронаже Арсения как художника а, -а, а Расслабленный выдох нескольких ртов. «Ну да, есть такая традиция у богатых аристократов». «И все же банкет скучный», — заявляет Кристина. «Сейчас в Москве на каждом вечере устраивают схватки между желающими. Назначают победителю призы, а победитель выбирает царицу праздника». «Вот где веселье». «Царицу?» «То есть дерутся только мужчины?» спрашиваю. «Ну да, дамы же в платьях», — кивает Кристина на свое глубокое декольте, от взгляда на которое у меня чуть закружилась голова. «Вообще согласна с тобой, Арс, что так получаешь неполное удовольствие». Удивленно приподнимаю бровь. «Со мной?» «Я вообще ничего подобного не говорил». Но хоть есть на что посмотреть». «Тебе лишь бы подраться, Крис», — упрекает ее Люда. «А может, тогда устроим столичный формат?» Вдруг подает голос Павел Свиридов. «Никаких драк», — качает головой Анфиса. «Такое прежде нужно согласовывать с отцом». «Ну, хотя бы один бой, ваше сиятельство», — просит Павел. «Ваши родители и гости в доме даже не узнают, а барышни развлекутся». «Тоже мне развлечение», — фыркает Люда. «Я за», — Кристина азартно усмехается. А как выберем среди мальчиков бойцов? Бросим жребий. Павел создает пучок ледяных стрел. Тут две короткие. Кто их вытянет, те сражаются. Отлично. Кристина смотрит на Анфису. Ну, Фис, разреши, пожалуйста. Всего один бой. Да, я бы тоже размелся. Водит плечами Аркадий. Можно? Кивает Никита. Ладно, ладно, уступает княжна. Но без техника доспеха, а то разнесете здесь все. «Слышали, мальчики?» — Кристина потирает голые мускулистые предплечья. «Давайте тяните спички. Ваши дамы хотят зрелища. Двое неизвестных кавалеров сейчас столкнутся в поединке». «Замечаю, как Павел злорадно смотрит на меня». «Неизвестно, — говоришь, Крис». «Ну-ну, по крайней мере, имя одного участника несложно предположить».